Глава третья Виктория Так. Слышу громкий голос старший борт проводницы, чьего имени я не знаю. Гарипова, ты отвечаешь за встречу пассажиров. Арестова, ты с Гариповой. Смотри, учись, запоминай. От Гариповой не на шаг. Хорошо, шепчет Ксения, наклоняясь к моему уху. Вместе будем. Хорошо, что Юлия Петровна поставила нас вместе. Так вот, как зовут старшую бортпроводницу. Присматриваюсь к этой женщине. На вид ей около тридцати лет, возможно, чуть больше. Высокая, статная, черноволосая женщина с орлиным носом, тонкими красными губами, поджатыми в трубочку и немного раскосыми глазами. Что-то в ней меня отталкивает. «Да, здорово!» – отвечаю я, испытывая небольшое облегчение. «Кажется, все проблемы уже позади». «Так, Юсупов отвечает за кухню. Пилотом еду понесет...» «Так, женщина проверяет список экипажа». «Еду пилотом понесет тоже Юсупов!» «За аптечки отвечает...» «Да твою же!» Женщина отвлекается на телефонный звонок. «Да, Игорь Викторович!» Кивает старшая бортпроводница. «Но она же новенькая!» В голосе женщины слышно возмущение и непонимание. «Она ведь...» «Ладно, извините, передам!» В душе возникает ощущение тревоги. Она сказала что-то про новенькую, но ведь... «Из новичков тут только я. Что же будет?» Сердце на мгновение пропускает удар. «Что Булатову нужно от меня на этот раз?» «В общем, у нас замена», — вздыхает Юлия Петровна. «Еду пилотом понесет Арестова». «Внутри меня все обрывается. Как же так?» Неужели Булатов решил так на мне отыграться за его испорченную рубашку? В следующую секунду ощущаю на себе несколько непонимающих взглядов остальных членов экипажа. Я и сама бы так смотрела на другого человека, окажись он в похожей нелепой ситуации. Однако сейчас человек-везунчик — это я. Ничего нового. «Ладно». Пора проверять самолет, — командует Юлия Петровна. — Живо, живо! Все в фюзеляж! А ты, Арестова, задержись! Голос старшей борт-проводницы становится угрожающе тихим, а ее взгляд не сулит мне ничего хорошего. Ну, ничего. Выпрямляю спину и уверенно выдерживаю суровый женский взгляд, не отводя глаз. И не с таким сталкивалась. Знала бы она, сколько агрессивных пациентов проходило через меня. Все будет хорошо. Главное – дышать, не бояться и делать все уверенно. Держись, подруга. Ксения похлопывает меня по плечу и удаляется, оставляя меня один на один со старшей бортпроводницей. Юлия Петровна подходит ко мне, смиряя меня презрительным взглядом. — Как там тебя зовут? — Виктория. — Спокойно отвечаю я. — Виктория Валерьевна. — Значит так, Виктория Валерьевна. — Передразнивает меня женщина. — Не знаю, что ты там себе навыдумывала, но не думай, что раз ты новенькая и одета в красивое платье, пилоты будут на тебя засматриваться. Поняла меня? «Еще раз выкинешь что-то, что-то выкинула на брифинге?» «Я поняла», — отвечаю я ледяным голосом. «Это была случайность, такого больше не повторится». «Смотри у меня», — грозит мне пальцем Юлия Петровна. «Я не собираюсь выслушивать о тебе жалобы, тем более от Игоря Викторовича. «Да господи! Неужели все думают, что я настолько ужасная растяпа, и все, чего я хочу, это все испортить?» «И почему все так носятся перед этим Булатовым? Как по мне, он просто самодур. Пусть он и командир экипажа, но это не делает его объектом всеобщего обожания. Хотя не могу не отметить, что он еще тот красавчик». Юлия Петровна вновь смотрит на меня. Неужели она еще не все сказала? И последнее. Это твой первый и последний раз, когда ты летишь не в униформе. Нечего в таком ходить и соблазнять пассажиров. Потрясающе. Теперь она считает меня девицей легкого поведения, в придачу ко всему остальному. С ума сойти. Да уж, не думала, что мой первый рейс пройдет так весело, но... Имеем то, что имеем. Работаем с тем, с чем работаем. А теперь живо на борт! Шикает на меня Юлия Петровна. Смотри внимательно, кто что делает. Хорошо. Киваю я и спешно поднимаюсь в салон самолета. Пассажиры еще не подошли, да и рано для этого. Однако на борту уже полным ходом кипит работа кто-то занимается проверкой документации, кто-то проверяет сиденья и подлокотники, кто-то занимается подсчетом косолеток. Все действуют слаженно, хотя со стороны происходящее может показаться чем-то хаотическим. Буквально, когда я училась на бортпроводницу, мне все это напоминало сумасшедший дом. Разве что дом не на колесах, а на шасси и крыльях. Разве что дом не на колесах, а на шасси и крыльях. Однако со временем я полностью погрузилась в работу и влюбилась в эту слаженную, четкую и последовательную работу. «Все проверили!» Вновь раздается крик Юлии Петровны. «Да, шеф!» Пором отвечают бортпроводники, и наша старшая удовлетворенно улыбается, слегка кивая головой. «Значит, ждем пассажиров! Все по местам!» «Ну что, Вик, готова?» Подбадривающе улыбаясь, спрашивает меня Ксения, подходя ко мне со спины. «Кажется, да». Улыбаясь, отвечаю я. «Как настрой?» Главное, улыбайся и ничего не бойся, я рядом. Добродушно говорит Ксения, поправляя красочный шелковый платочек на своей шее. Как я выгляжу? Замечательно, честно отвечаю я. Ну и славно. Довольно кивает моя новая подруга и натягивает на лицо искреннюю улыбку. Две минуты до запуска кричит Юлия Петровна. «Люки открыть!» Люки открываются. Мне в лицо дует свежий ветерок, отчего я немного успокаиваю свое неровное дыхание и бьющееся с перебоями от волнения сердца. Через какое-то время все пассажиры усажены, пристегнуты. Мы с Ксенией проводим инструктаж по технике безопасности. Кажется, все проходит хорошо и спокойно. «Ну, как ты?» Спрашивает меня подруга, садясь на свое место в ожидании взлета. «Потрясающе!» Честно отвечаю я, пристегивая ремень. Ксения смотрит на часы, вид у нее взволнованный. «Что-то случилось?» Спрашиваю я. «Мы должны были уже взлететь», — отвечает девушка, и, кажется, ее волнение передается и мне. Внезапно в фюзеляже раздается громкий мужской голос. «Булатов?» «Может быть». «Дамы и господа». Сердце замирает от волнения. «Вдруг что-то произошло?»